Антуан резко захлопнул журнал, всунул его в карман и встал, совершенно оглушенный. С минуту он стоял, моргая глазами от света, потом заметил свою растерянность и снова опустился на стул. Комната почти опустела, пока он читал. Игроки уже пообедали, оркестр замолк. Только еврейский студент до да права человека заканчивали партию в кости, под оживившимся взглядом кошечки. Друг ее посасывал свою погасшую трубку, и всякий раз, как он бросал кости, кошечка приникала к плечу еврея с тихим смешком сообщницы. Антуан вытянул ноги и зажег папиросу, стараясь собраться с мыслями. Но в течение нескольких минут они блуждали рассеянно, как и его глаза, не будучи в силах сосредоточиться. Наконец, ему удалось отстранить образы Жака и Жиз и несколько успокоиться. Самое главное — хорошенько разобраться в том, что здесь было правдой и что поэтическим вымыслом. Несомненная правда — это бурное объяснение между отцом и сыном. В речах советника Сереньо некоторые фразы, несомненно, были подлинными. «Гугенотские махинации», «Я тебя сломлю», «Я лишу тебя средств, я заставлю тебя поступить на военную службу, и потом еретичка будет носить наше имя!» Антуану казалось, что он слышит бешеный голос отца, который стоит, выпрямившись во весь рост, и бросает в ночь свои проклятия. Правдой был, конечно, и крик Джузеппе «Я иду покончить с собой», который объяснял, наконец, эту навязчивую идею господина Тибо первых дней розысков он ни за что не соглашался допустить, что Жак жив. По четыре раза в день он телефонировал в морг. Этот крик объяснял также угрызения совести, которые порой прорывались у старика, считавшего себя виновником гибели Жака. И нет ничего невозможного в том, что это молчаливое раскаяние сыграло некоторую роль в развитии диабета, так ослабившего господина Тибо накануне операции. Теперь в новом освещении многие события последних трех лет приобретали совершенно неожиданный смысл. Антуан снова вынул номер журнала и отыскал надпись, сделанную рукой Жака. Не говорили ли вы мне в тот памятный ноябрьский вечер все подчинено взаимодействию двух полюсов? Значит, истина всегда двулика, любовь тоже иногда. «Ясно», — сказал он себе. «Это была двойная любовь. Ясно. Если жизнь была любовницей Жака, и если, с другой стороны, Жак чувствовал, что так сильно любит Женни, жизнь должна была стать для него слишком тяжелой. И все-таки... Одно обстоятельство все еще оставалось неясным для Антуана. Несмотря на все, он не мог допустить, чтобы отъезд Жака объяснялся исключительно тем, что господин Тюбо узнал о его сердечных делах. На его безумный шаг, видимо, повлияло внезапное стечение каких-то других неуловимых факторов. Но каких? Антуан вдруг решил что со всеми этими догадками можно повременить. Единственное, что надо было сделать немедленно, это извлечь максимальную пользу из столько что полученных указаний, чтобы как можно скорее напасть на след брата. Обращаться в редакцию журнала было бы очень неосторожно. Если Жак не подавал признаков жизни, значит он упорствовал в своем намерении скрываться. Он не должен был знать, что его убежище открыто. Рисковать этим значило бы рисковать и тем, что он сбежит в другое место еще дальше и уже безвозвратно. Единственный способ, каким можно было добиться результатов, это действовать неожиданно, без предупреждения, и при том лично. Антуан, в сущности, не доверял никому, кроме себя. Он моментально представил себе, как он сходит с поезда в Женевь. «Ну что он там будет делать?» «А если Жак живет в Лондоне?» «Нет, надо сперва послать в Швейцарию специального агента, который сумеет раздобыть адрес жак И тогда я поеду туда, где он живет», — подумал он, вставая. «Только бы мне удалось добраться до него, а там посмотрим». Как он от меня удерет!» В тот же вечер он дал инструкции частному сыщику. Через три дня он получил следующее извещение. Секретно. Господин Джек Ботти действительно проживает в Швейцарии. Его постоянное место жительства не в Женеве, а в Лазанне, где он переменил несколько квартир. С апреля текущего года он живет на улице Эскалье-де-Марше, номер 20, пансион Коммерцин. Нам не удалось еще установить, когда он прибыл на территорию Швейцарской республики, но мы узнали, каково его отношение к воинской повинности. Согласно секретным данным, полученным нами из французского консульства, господин Ботти являлся в январе 1912 года в военную канцелярию консульства, куда и представил документы, удостоверяющие его личность, и другие на имя Жака Жана Поля Оскар Тибо, по национальности француза, родившегося в Париже в 1890 году, и так далее. Его личная карточка, с которой мы не смогли списать его примет, совпадающих, впрочем, с теми, которые нам известны из другого источника, Гласит, что он уже воспользовался первой отсрочкой по причине митральной недостаточности в 1910 году на основании решения призывной комиссии 7 -го округа города Парижа и второй отсрочкой на основании медицинского свидетельства, представленного им в 1911 году во французское консульство города Вены, Австрия. После нового освидетельствования, которому он подвергся в Лозанне в феврале 1912 года и результаты которого были доведены по административным каналам до сведения воинского присутствия департамента Сены, ему была предоставлена третья и последняя отсрочка, которая окончательно урегулировала его отношения с отечественными властями по вопросу об отбывании воинской повинности в смысле освобождения его от службы состоянию здоровья. Господин Ботти ведет, по-видимому, вполне приличный образ жизни и встречается главным образом со студентами и журналистами. Он состоит членом соревнователем швейцарского клуба журналистов. Сотрудничество в нескольких газетах и журналах, как говорят, доставляет ему достаточные средства к жизни. Нас заверили, что господин Ботти писал под несколькими псевдонимами, которые мы сможем установить, когда получим соответствующие инструкции на этот счет. Служащий сыскного агентства доставил этот документ срочно, в воскресенье, в 10 часов вечера. Никак нельзя было выехать в понедельник утром, но состояние господина Тибо не позволяло откладывать. Антуан, заглянув в свою записную книжку, потом в расписание поездов, решил выехать в лазанну скором, завтра вечером. В течение всей ночи он не мог сомкнуть глаз. Следующий день был и без того перегружен, но ввиду отъезда Антуану пришлось прибавить к списку несколько дополнительных визитов. Приехав в больницу очень рано, он весь день потом носился по Парижу и даже не зашел домой позавтракать. Вернулся он только в семь часов вечера, поезд уходил в половине девятого. Пока Леон укладывался к вояж, Антуан поспешно поднялся к отцу, которого не видел со вчерашнего дня. Общее состояние господина Тибо заметно ухудшилось. Он уже не мог есть, очень ослабел и беспрерывно страдал оттуда. Антону пришлось сделать над собой усилие, чтобы бросить ему обычное «Здравствуй, отец», действовавшее на больного как глоток укрепляющего лекарства. Он сел на свое обычное место и с внимательным видом приступил к опросу, который производил ежедневно, избегая малейшей остановки в разговоре как опасной западни. Он смотрел на отца с улыбкой, несмотря на то, что сегодня ему не удавалось отогнать неотступную мысль «Он скоро умрет». Несколько раз его поражал озабоченный взгляд, который бросал на него отец. Казалось, этот взгляд о чем-то спрашивал. «В какой степени он обеспокоен своим состоянием?» спрашивал себя Антуан. Господин Тибо часто произносил смиренные и торжественные слова на тему о своей смерти. Но что думал он об этом в глубине души? В течение нескольких минут отец и сын Замкнувшиеся каждый в свою тайну, быть может, одинаковую у обоих, обменивались незначительными фразами о болезни, о действии лекарств. Потом Антуан встал, сославшись на неотложный визит, который он должен сделать до обеда. Господин Тибо, который очень страдал, не стал его удерживать. Антуан еще никого не предупредил о своем отъезде. Он намеревался сообщить о нем одной только сиделке, так как отсутствие должно было продолжаться полтора дня. Но на беду она была занята около больного, когда Антуан выходил из комнаты. Было уже поздно. Он подождал несколько минут в коридоре, и так как сестра не приходила, решил зайти к мадемуазель де Вес, которая писала письмо в своей комнате. «Ах, — сказала она ему, — помоги мне, Антуан, я куда-то затеряла мешочек с овощами». Ему стоило большого труда объяснить ей, что он вызван сегодня ночью в провинцию к очень тяжело больному, что завтра его, вероятно, не будет в городе, но что беспокоиться не о чем. Доктор Теревье, который знает о его отъезде, будет наготове и приедет по первому вызову. Был уже девятый час. У Антуана оставалось времени в обрез, чтобы поспеть на поезд. Такси быстро мчалось к вокзалу. Опустевшие набережные, черные мосты, площадь, карусель — все проносилось перед глазами Антуана в ускоренном темпе приключенческого фильма. Возбуждение от быстрой вечерней езды, тревожные напряжения последних часов, тысяча неотступных мыслей, рискованность предстоящей попытки — Все это действовало на Антуана, которому редко приходилось путешествовать, все выбивало его из колеи, создавало вокруг него атмосферу какой-то смелой авантюры. Купе, в котором находилось его место, было почти заполнено. Он попытался заснуть безуспешно. Стал нервничать, считать остановки. Под утро, когда ему удалось, наконец, задремать, Локомотив отчаянно засвистел, и поезд замедлил ход, подъезжая к станции Ваулорб. Швейцарский городок на границе Франции. Примечание редакции. Таможенные формальности, хождения взад и вперед по холодному залу, кофе с молоком по-швейцарски. Как тут было снова уснуть? За окном в бледных лучах позднего декабрьского рассвета из мглы начинали выступать очертания предметов. Рельсы бежали по дну долины, склоны которой уже можно было различить. Никаких красок. В неверном и резком утреннем свете пейзаж напоминал пока лишь рисунок углем, черный с белым. Взгляд Антуана безучастно скользил по местности. Снег покрывал вершины холмов, и лежал полурастаявшими пластами в выемках известковой почвы. Внезапно на бледном фоне стали вырисовываться тени сосен. Потом все исчезло. Поезд катился вперед, окутанный облаком. Затем из него выплыла деревня. Желтые огоньки, вкрапленные в полумглу, выдавали утреннюю жизнь густонаселенной местности. Уже группа домов стали более отчетливыми, а огоньки в окошечках, посветлевших строений, более редкими. Почти незаметно черная окраска земли стала переходить в зеленую, и вскоре долина превратилась в роскошный ковер тучных пастбищ, на которых снежные полосы отмечали каждую складку местности, канаву, борозду. Низкие приземистые фермы, похожие на куриц, сидящих на яйцах, окруженные широким простором прилегающих участков, распахнули ставни своих маленьких окон. День занялся. Невнимательный к окружающему, охваченный грустью среди этой чуждой ему природы, Антуан стоял, прижавшись лбом к окну. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. Трудность его предприятия стала теперь перед ним во весь рост и угнетала его. Он был встревожен тем подавленным состоянием, в которое его привела бессонная ночь. Между тем поезд подходил к Лазанне. Он уже шел через предместье. Антуан вглядывался в фасады еще закрытых домов в кубической формы, унизанных балконами и изолированных друг от друга, словно маленькие небоскребы. Кто знает, не просыпался ли Жак как раз в этот момент за одним из этих светлых сосновых жалюзи? Поезд остановился. Холодный ветер носился по перрону. Антуан вздрогнул. Толпа устремилась в тоннель. Дрожа от озноба, весь закоченев, потеряв контроль над разумом и волей, он брел за другими, таща свой саквояж и не зная, что предпринять дальше. Бань, душ, парикмахерская. Теплую ванну, чтобы расправить члены, холодный душ, чтобы вновь обрести власть над собой побриться, переменить белье. Это был последний шанс на возрождение. Мысль оказалась удачной. Он вышел из всех этих омовений, как из какого-нибудь чудотворного источника, совершенно обновленный. Потом побежал в камеру хранения, оставил там саквояж и решительными шагами устремился навстречу неизвестности. Христалл проливной дождь. Антуан вскочил в трамвай чтобы проехать в город. Хотя было только начало девятого, магазины уже открылись. Деловитые, молчаливые люди в непромокаемых плащах и галошах уже сновали взад и вперед, загромождая тротуары, но стараясь не сходить на мостовую, еще свободную от экипажей и автомобилей. Трудолюбивый город без тени фантазии, сказал себе Антуан, склонный к быстрым обобщениям. Следуя своему плану, он вскоре вышел на маленькую площадь радуши, Поднял голову и взглянул на башенные часы, которые пробили в эту минуту половину девятого. Улица, где жил Жак, примыкала к краю площади. Улица Эскалье-де-Марше была, должно быть, одной из самых старинных в Лозанне. Скорее даже не улица, а коротенький переулок, поднимающийся уступами, и имеющие дома только с левой стороны он весь состоял из ряда последовательных площадок против домов поднималась стена вдоль которой ползла старая деревянная лестница средневекового типа выкрашенная в винно красный цвет эти укромные ступеньки представляли собой неожиданный наблюдательный пункт антуан замедлил шаг Редкие дома на этой уличке были настоящими тесными норами, разбросанными вдоль нее, как попало. Их нижние этажи, должно быть, служили лавками еще в шестнадцатом веке. Вход в номер десять был через низкую дверь, придавленную тяжелым резным карнизом. Надпись на открытой двери была неразборчива, но Антуан все же прочел ее. «Пансион Ж. Г. Коммерцин». Антуан был у цели. Прожить три года без вести о брате, чувствовать между ним и собой целый мир и очутиться вдруг в двух шагах от него, на расстоянии одного мига от свидания с ним. Но Антуан умел подавлять свое волнение. Профессия научила его этому. Чем ответственнее и труднее было положение, тем яснее становился его ум и увереннее рука. Сейчас половина девятого, — подумал он. — Жак должен быть дома. Может быть, еще в постели. Классический час для арестов. Если он дома, я скажу, что мне назначено свидание, и войду в комнату без доклада. Скрывшись под зонтиком, он твердыми шагами перешел улицу, и поднялся на каменное крыльцо. Выложенный плитами коридор, затем старинная лестница с перилами, широкая, чистая, но темная. Ни одной двери. Антуан начал подниматься по ступенькам. До него донесся смутный шум голосов. Когда голова его поднялась над уровнем площадки, он увидел через стеклянную дверь столовой около десяти человек, сидевших вокруг стола. Он едва успел подумать, к счастью, на лестнице темно, и меня не видно. Общий утренний завтрак. Его нет. Он сейчас спустится. И вдруг Жак. Звук его голоса. Жак говорил. Жак был здесь, живой, неоспоримый и непреложный, как истина. Антуан отшатнулся и на секунду, поддавшись панике, быстро спустился вниз на несколько ступенек. Он тяжело дышал. Нежность, поднявшаяся из глубины души, внезапно разлилась в груди и свела судорогой горло. Но все эти незнакомые люди... Что делать? Уйти? Он снова взял себя в руки. Боевой задор толкал его вперед. Не сдаваться действовать Он осторожно поднял голову. Жак сидел к нему в профиль, но Антуан видел его только моментами из-за отделявших их соседей. Маленький старичок с седой бородкой председательствовал за трапезой, пять или шесть мужчин разного возраста сидели вокруг стола, напротив старика помещалась молодая красивая светловолосая женщина, а по бокам ее две маленькие девочки». Жак наклонился вперед. Его речь лилась быстро, живо, свободно. И Антуана, чье присутствие витало над братом неотвратимой угрозой, вдруг поразила мысль, с какой спокойной уверенностью, с каким полным неведением грядущей минуты человек может переживать самые решающие мгновения своей жизни. Весь стол был заинтересован спором, Старик смеялся. Жак, казалось, давал бой двум молодым людям, сидевшим против него. Он ни разу не обернулся в сторону Антуана. Два раза подряд он подкреплял свою речь, рассекая воздух правой рукой, жест, который Антуан уже успел позабыть. И вдруг, после обмена резкими репликами, Жак улыбнулся. Улыбка Жака. Тогда, ни о чем больше не думая, Антуан поднялся на площадку подошел к стеклянной двери и открыл ее. Десять физиономий обернулись к нему, но он не видел их. Он не заметил, как маленький старичок поднялся с места и задал ему какой-то вопрос. Глаза Антуана, смелые, и радостные, впились в Жака. Жак тоже смотрел на брата. Зрачки его расширились, губы раздвинулись, прерванные на середине фразы Он еще хранил на своем окаменевшем лице веселое выражение, которое превратилось в застывшую гримасу. Но это длилось всего несколько секунд. Жак уже поднялся, движимой естественной заботой прежде всего скрыть правду, избежать скандала. Решительными и быстрыми шагами, с напускной любезностью, долженствовавшей убедить присутствующих, что он ждал посетителя, Жаку стремился к Антуану, который, поняв его игру, отступил назад на площадку лестницы. Жак вышел вслед за ним и закрыл за собой стеклянную дверь. Должно быть, они машинально пожали друг другу руки, но это не дошло до их сознания. Ни один звук не слетел с их губ. Жак, казалось, колебался, потом неопределенным жестом пригласил Антуана следовать за собой и стал подниматься наверх. Площадка, вторая, третья. Жак поднимался тяжело, держась за перила и не оборачиваясь. Антуан следовал за ним. Теперь он великолепно владел собой. Настолько, что даже сам удивлялся, как мог быть так мало взволнован в подобную минуту. Несколько раз уже он с тревогой спрашивал себя, чему приписать мое хладнокровие. Присутствию духа или бесчувственности, холодности души? На третьей площадке единственная дверь, которую Жак открыл. Как только они оба вошли в комнату, он повернул ключ в замке, потом, наконец, поднял глаза на брата. «Чего ты хочешь от меня?» — прошептал он хриплым голосом. Но его вызывающий взгляд натолкнулся на ласковую улыбку Антуана, обезоруживающую маску добродушия, за которой скрывалась, однако, чуткая и подозрительная настороженность. Антуан решил выжидать, но был готов на всё. Жак опустил голову. В чем дело? «Чего от меня хотят?» — повторил он. Голос звучал жалобно и в то же время был насыщен злобой и дрожал от тревоги. Но сердце Антуана не дрогнуло. Оно оставалось странно сухим и холодным, поэтому ему пришлось симулировать волнение.